Крытя. Авиакассир. Глава первая. Первый день. Проходи сюда. Это твое рабочее место. Ты сегодня одна. У Римы выходной. Заболела так не кстати. Надеюсь, справишься. Маргарита Аркадьевна, приспустив очки на длинный нос, пристально взглянула на новенькую. Если что, зови меня. И мигом скрылась за дверью. Ася осмотрелась по сторонам. Крохотное помещение. Одно из многих в аэропорту. Таких пунктов продажи авиабилетов здесь много, даже слишком много. Огромная конкуренция. Но, как ни странно, для всех находятся свои пассажиры. Всегда можно заработать, если схитрить, как ей сказала начальница, Маргарита Аркадьевна. Или просто Рита. Она сама просила так себя называть. Хотя у Аси язык не поворачивался обращаться подобным образом к своей начальнице, которая была еще и старше, намного старше ее. Девушка сделала пару шагов и плюхнулась в черное кресло с высокой спинкой. Включила компьютер. Кулер натужно прохрипел и загудел, но даже его гул не смог заглушить звуков прибывающих и улетающих самолетов. Ася выглянула из застойки и увидела, как в небо поднимается огромный белый самолет, а на очереди стоят еще несколько. Вот самолет уже высоко-высоко над землей, махнул крылом, яркий луч солнца пробежал по иллюминаторам, блеснул на самом краешке крыла на прощание, и вскоре большая белая птица скрылась из виду. Ася, наконец, очнулась от заворожившего ее зрелища и принялась за работу. Из сумки достала тетрадь с записями пройденных коротких курсов по продаже авиабилетов, открыла страницу с необходимыми командами для работы в системе бронирования и вписалась в систему, потренировалась, ввела еще несколько команд, проверила расписание, наличие мест, стоимость билетов по разным направлениям и не знала, что делать дальше. Люди ходили туда-сюда, никому не нужны были билеты. Тогда Ася заглянула в тумбочку, выровняла кресло и чуть не упала, потянувшись за скатившимся на пол карандашом. Раздался громкий стук. Кто-то колотил по стойке в надежде привлечь внимание авиакассира. «Девушка, вы тут?» — послышался мужской голос, явно недовольный. «Вообще-то я очень спешу!» — громче добавил он. «Ой!» — поднимаясь, Ася ударилась головой о стол. «Да-да, извините. Чем я могу вам помочь?» «Надеюсь, что сможете!» Ехидно проговорил молодой человек и помахал электронным билетом, распечатанным на листе А4, прямо перед лицом девушки. Ася спокойно взяла в руки его билет и в недоумении пробежалась глазами по черным строкам. «Простите, но чем я могу помочь?» Молодой человек разозлился и выкрикнул. «У вас что, заело? Зачем вы меня спрашиваете об одном и том же? Лучше посмотрите на часы!» Ася взглянула на часы, висящие на противоположной стене высоко над головой пассажира, и спокойно произнесла 12:30 но «Ну?» Ася все еще не понимала, и тогда пассажир не выдержал. «А мой самолет улетел час назад». «Значит, вы опоздали?» «Здорово! Наконец-то она сообразила!» Авиакассир хотела бы ответить ему в том же духе, да не могла. Ее бы сразу выгнали с работы. Поэтому она просто промолчала и начала вбивать на клавиатуре нужное молодому человеку направление. На экране монитора отобразилось расписание. Следующий рейс был только сегодня вечером. Асе не хотелось еще больше расстраивать пассажира, но пришлось. Следующий рейс в Париж с прибытием в аэропорт Шарль-де-Голь отправляется сегодня вечером в 21.00. Конечно, Ася подозревала, что пассажир расстроится, но чтобы настолько... Он ударил кулаком о стойку, и девушка подскочила на месте. Облокотился руками и уронил на них голову, что-то злобно прошептал. И когда он снова посмотрел на Асю, легкий холодок пробежал по ее спине. С лба скатилась капелька пота, и, ударившись о лист тетради, размыла кусочек записи, наспех сделанный шариковой ручкой. «Переоформляем?» — тихонько спросила Ася. «Да!» — грубо ответил молодой человек и отвернулся. Асе предстояло первый раз делать обмен билета, довольно страшную операцию, особенно для авиакассира-новичка. Девушка и так переживала о том, что у нее получится, и получится ли вообще. Так еще и пассажир продолжил на нее давить. «Что вы там копаетесь?» «Извините, это у меня первый раз!» Аси попыталась улыбнуться, но не смогла. Пассажир грозно взглянул на девушку, и тогда ей совершенно перехотелось проявлять дружелюбность. Она уткнулась в монитор. Одновременно начала судорожно листать тетрадь в поисках нужных команд для обмена билета. «У меня тоже это первый раз! Я тоже впервые опоздал на самолет!» «Сочувствую!» — искренне вырвалась у Аси, но пассажир воспринял ее слова как издевательство. «Да как вы можете смеяться надо мной?» «Я? Я не смеюсь!» Не выдержала Ася, и ее щеки запылали. «Нет, вы издеваетесь! Меня вот-вот бросит девушка из-за этого проклятого самолета!» Он снова ударил кулаком по стойке. «Я вижу, что вам все равно!» Ткнул он указательным пальцем в сторону Аси. Ася выпрямила спину. «Вы учиться на мне будете? Первый раз! Ха-ха!» «Да чему вас вообще учат? Вот в прошлый раз ваша коллега, кажется, Рима, помогла мне совершенно замечательно. А вы лучше идите и поучитесь где-нибудь еще, прежде чем оскорблять пассажиров». Ася не выдержала. Захлопнула тетрадь, вскочила с места и ринулась в подсобку, пряча за ладонями горькие слезы. На ее пути возникла начальница. Рита взглянула на новенькую, затем на рассерженного молодого человека и поняла, в чем дело. «Нужно спасать ситуацию». Широко улыбаясь, начальница подплыла к пассажиру и предложила свою помощь. Горе-путешественник Ирите успел потрепать нервы, но она закаленный боец. Ее так просто не заденешь, не расстроишь, не испортишь настроение. Она умело пользуется своим положением начальницы и выработанным за годы работы стойким, невосприимчивым грубостям характером. Взяв с пассажира внушительную плату за обмен, Рита вручила ему новый билет. «Благодарим, что обратились к нам», — чрезвычайно ласковой улыбкой на лице, выражающей абсолютную преданность, искренность и понимание, произнесла Рита, провожая постоянного клиента. «Приятного полета! Мы всегда рады вам помочь!» Спасибо. Пассажир успокоился, схватил за ручку чемодан и не спеша прошел в зал ожидания. Маргарита Аркадьевна вернулась в свой кабинет. Там ее ждала Ася. Кажется, она тоже немного успокоилась, хотя опухшие от слез глаза и красные щеки указывали на обратное. Светлые длинные волосы, убранные в густой хвост, растрепались. Чуть слышно девушка продолжала всхлипывать и вытирать нос бумажным платочком, Рита подошла ближе и прикоснулась к ее плечу. «Да не переживай ты! Тут, знаешь, и не такое еще бывает!» Она махнула рукой в сторону кассы и закатила глаза к потолку. «Подумаешь, нахамили! Да если бы я так каждый раз рыдала, во мне бы совсем не осталось жидкости! Ну, посмотри на меня!» Ася подняла голову. «Я ведь не такая худенькая, как ты!» Рита рассмеялась, и Ася едва заметно улыбнулась. «Может, это не мое?» Чуть слышно проговорила Ася. «Ты это мне брось! Не твое! Как же! А кто в празднике работать будет?» Она глубоко вздохнула, разведя руки в стороны. «Сегодня же 30 декабря. Новый год на носу. Все уезжают кто куда. Пахать надо. Ну, давай, иди и не переживай так. Все мы когда-то начинали, и ты привыкнешь. И тушь вытри», — добавила она. Из груди Аси вырвался глубокий протяжный вздох. Ее еще продолжало трясти из-за этой неожиданной неприятности. Перед глазами плыл туман. Ася собрала все оставшиеся силы, встала и прошла к рабочему месту. Как раз в этот момент к стойке подошел новый пассажир. Весьма навеселе. Рана начала отмечать. Пронеслось в ее мыслях. — Девушка, что с вами? Почему вы так печальны? Ася вытерла ладонью остатки слез и попыталась улыбнуться, но ничего не получилось. — Все в порядке, спасибо, — ответила она. — Куда вы летите? — В Новосибирск, девочка моя. Родителей навестить. На первый взгляд девушке показалось, что пассажир возрастом примерно как ее отец, лет 50, наверное. Вспомнив папу, Ася невольно улыбнулась. Настроение сразу улучшилось, плохие мысли отступили. «Но не до конца. В таком состоянии вполне можно совершить ошибку». Авиакассир набрала в терминале команду наличия мест, указав пару городов. МОВ, НСК. Озвучила пассажиру время отправления и прибытия рейса в пункт назначения. Стоимость. Мужчина согласился, заплатил и получил свой билет. «Возьми, возьми!» Он протянул авиакассиру лишнюю тысячу рублей. — Щедрые чаевые, если учесть, что сбор за оформление билета уже был заплачен. Ася отнекивалась, как могла, но пассажир долго настаивал на своем, и авиакассир сдалась. — Будь счастлива в Новом году! — пожелал добрый пассажир напоследок и отошел в сторону. Ася вышла из застойки и крикнула удаляющемуся путешественнику вслед. — Спасибо! И вам тоже! И вас с наступающим Новым годом! Покачиваясь из стороны в сторону, мужчина подошел к стойке регистрации с обозначением нужного рейса, зарегистрировался и побрел на посадку. Прошел дальше и дальше и вскоре скрылся из виду. Впервые за несколько часов смены Ася вздохнула с облегчением. Но неожиданно ее спокойствие улетучилось. Она встретилась глазами с тем первым, нервным пассажиром, Из его билета Ася узнала, что этого молодого человека зовут Михаил. «Пошел ты к черту, Михаил!» — подумала она и отвернулась. Михаил опустил голову. В томительном ожидании открытия регистрации на рейс он читал книгу на смартфоне, а может, просто с кем-то переписывался. Асе было все равно. Но она навсегда запомнит того, кто испортил ее первый рабочий день. «Но бывают же и хорошие пассажиры», — проговорила Ася в полголоса и поспешила вернуться на свое рабочее место.